Эта антиклерикальная струя в творчестве молодого Пушкина восходит через поэтов XVIII века к литературе европейского возрождения. Коэтическая мысль гуманистов приподнимает покров над бытом монастырских кельей. Невелика заслуга проводить ночи за пением псалмов. Что запели бы они, если б должны были ходить в дождь и бурю за плугом, как крестьяне, босиком и с еле прикрытым телом? Эти тенденции, освобождающиеся мысли, явственно ощущаются и в первой поэме Пушкина. В этом отношении чрезвычайно знаменательное упоминание в монахе великих живописцев итальянского и нидерландского возрождения Рубенса Тициана Корреджо. 23 марта 1814 года скончался директор лицея Василий Федорович Малиновский. Никакого влияния на Пушкина первый директор лицея не оказал, как и на всю передовую группу лицеистов, развивавшуюся вразрез с религиозно-нравственной программой своего начальника. Некоторое время после смерти директора лицеем управляла конференция профессоров, а с сентября 1814 года профессор-германист Маттеус фон Дауэншильд. Новый начальник вызвал всеобщую антипатию лицеистов, прозвавших его в куплетах своей песни «Сатаной с лакрицей за зубами». Другое его прозвище «Австриц» отмечало связь Гауншильда с австрийским посольством в Петербурге. Последующая дипломатическая деятельность этого венского академика уже непосредственно у самого Меттерниха подтвердила подозрения о весьма тесном и специфическом характере его политических связей в Петербурге. Едва вступив в управление лицеем, австриец донес министру народного просвещения, что Пушкин в компании с Малиновским и Пущиным пытались устроить тайную пирушку и опоили ромом своего товарища Тыркова. Разумовский, только что получивший неофициальную отставку, придал этой шалости несоразмерное значение, сам явился в царское, вызвал трех виновников для строгого выговора, и передал дело на решение конференции профессоров. в виду личного вмешательства министра, лицейский Синклит определил «ставить провинившихся на колени в течение двух недель во время общих молитв, посадить их на последние места за столом и вписать имена их в черную книгу». Таково было первое столкновение Пушкина с представителем верховной власти. И поэт впервые применил оружие, которое не раз служило ему впоследствии. Он написал эпиграмму на разумовского «Ах, боже мой, какую я слышал весь смешную!» В июле 1814 года был заключен мир с Францией. На патриотическое празднество в Павловске 27 июля были допущены лицеисты. Они прошли от дворца к розовому павильону мимо триумфальной арки. Она была составлена из невысоких лавровых деревьев, на которых, словно в насмешку над их малыми размерами, красовалась приветственная надпись царю. «Тебя, текущая ныне сбою, врата победны не вместят». По этому поводу Пушкин набросал пером рисунок, изображающий замешательство происходившие будто бы у победных врат. Участники шествия, приближаясь к ним, видят, что Триумфальная арка действительно не вместит тучного царя, и некоторые из свиты бросаются рубить их. Пушкин блеснул талантом рисовальщика в политической карикатуре. После представления с участием известнейших артистов начался бал. Когда царская фамилия удалилась, сообщает в своих записках Корф. Подъезд наполнился множеством важных лиц в мундирах, в звездах, в пудре, ожидавших своих карет. Вдруг из этой толпы вельмож раздался по нескольку раз зов одного и того же голоса. «Холоп! Холоп! Холоп!» Как дико и страшно звучал этот клич из времен царей с бородами в сравнении с тем утонченным праздником, которого мы только что были свидетелями. Если эта сценка произвела такое впечатление на благонравного Корфа, можно представить, какую реакцию она вызвала в таких свидетелях, как Пушкин, Кюхельбеккер или Пущин. Случайный эпизод напоминал об исторической драме. За великими событиями, совершенными русским народом в 1812-1814 годах, раскрывалась его история. неизменная, печальная и бесправная участь. По деревням у народных героев отбиралось оружие, которое не могло оставаться в руках рабов. Вскоре Пушкин назовет в своих стихах имя великого заступника закрепощенного и бесправного крестьянства. Он впервые приведет в своих стихах имя русского поэта, чья судьба так взволновала старшее поколение и чье творчество будет до конца вдохновлять его, родищего. автора сатирической поэмы «Бова». В истории творчества и политических воззрений Пушкина это одно из важнейших имен. Радищев, рабство, враг, сопровождает его замыслы с лицейской скамьи до предсмертного памятника. Но «Бова» Пушкина — не только простонародная сказка. Молодой автор явно выражает в ней свои политические интересы, обращается к историческим мотивам, к сатире на правителей и государственные учреждения. Здесь все полно намеков и даже явных указаний на большие события недавнего прошлого и протекающей современности. В атеистическом духе трактуются церковные тексты и сатирически изображаются цари, со слиными ушами и кровожадными вожделениями. Личность Александра Первого, которого считали участником убийства Павла I, Пушкин коснется этой темы в воде «Вольность», ощущается и в этой поэме сказки Царь Дадон венец с скипетром непрямой достал дорогою, но убив царя законного, бендакира слабоумного. Затруднение узурпатора Дадона, который заключил в темницу законного наследника королевича Баву и совещается с приближенными о его умерщвлении, напоминает в общих чертах отстранение Екатерины законного престолонаследника Павла и ее проекты «Совсем лишить его престола». Тема дворцовых переворотов 1762-го и 1801 -го годов явственно звучит в этой сатирической сказке. Примечательна и непосредственная реакция юноши-поэта на новейшие события мировой политики. Прозвище «Тирана Неусыпного» Здесь присвоено и Александру I, Дадону, и его противнику Наполеону, крушение и изгнание которого особо отмечено в поэме. Автор вспоминает воинственного властителя, который мир крещеный потопил в крови, но сам впал в ничтожество и унижение. И забытый всеми кличется ныне Эльбы императором. сказочные образы нисколько не заслоняют той острой антиправительственные сатиры, какую шутливой метко начал развертывать автор Бавы. Можно представить себе, в какую обличительную картину царизма развернулась бы эта эпопея освобожденного народного любимца, поражающего преступного захватчика власти, среди его порочного двора и бездарных советчиков. В 1814 году была написана самая резкая пародия Пушкина на мистическую литературу. Еще в 1811 году в «Вестнике Европы» была напечатана первая часть поэмы Жуковского «Двенадцать спящих дев» — баллада «Громобой». Это был пересказ авантюрного романа, написанного в XVIII веке немецким реакционным сочинителем Шпицем, автором многотомных апопей в духе ужасов и тайн. У Жуковского получилось, по мнению Белинского, что-то вроде католической легенды. И в ней излагалась история непорочных дев, проданных их преступным отцом сатане, но спасенных заступничеством святого угодника. Такой мистериальной теме пятнадцатилетний Пушкин решил противопоставить свою озорную балладу, в которой с предельной резкостью пародировал душеспасительную легенду Жуковского. Так была написана в 1814 году «Тень Баркова», в которой изображены любовные похождения одного попара Стриги. Благочестивые эпизоды церковного сказания обыграны Пушкиным с предельным обнажением эротической тематики и выражены особые в нелитературной речью, неприемлемой для печати. При этом сохранены размер истрофа Жуковского. Но святой Николай, спасающий громобоя, комически преломлен в образе старинного поэта Баркова, который в духе своей безостенчивой музы наставляет распутного служителя церкви на его цинические подвиги. Юный Пушкин проявил исключительную смелость, отразив серафическую поэзию Жуковского в кривом зеркале такого скабрезного сюжета, оформленного самым просторечным слогом. Пародия Пушкина — отчасти подражание опасному соседу, но бессловесной сдержанности Василия Львовича. как и поэма о похождениях Буянова, Тень Баркова, сатира на славяно-россов. Шехматов, хвостов, бобров фигурируют в ней в качестве бессмысленных поэтов, проклятых Аполлоном. Антиклирикальный мотив звучит резче, чем в «Опасном соседе». «Хвала тебе, растрига-поп! Пряпа-жрец ретивый!» Наряду с шутливой поэмой Пушкин начинает в это время разрабатывать и дидактическое послание. Это жанр многих его любимых поэтов. В России он был широко представлен у классиков XVIII века. Мы видели, что именно в этой форме полемизировал со своими литературными врагами Василий Львович. Стихотворение 1814 года «К другу-стихотворцу» свидетельствует о превосходном усвоении Пушкиным сущности жанра. Классические александрийские стихи, законченные афоризмы, Забавная притча в заключительной части, придающая анекдотическое заострение финалу — все это характерное свойство старинного послания. Но в каноническую форму остроумной беседы Пушкин вкладывает большую и печальную тему. Это мысль о драматической судьбе поэта в равнодушном и холодном обществе. Уже в пятнадцатилетнем возрасте будущий автор Андрея Шенье проявляет исключительный интерес к литературной биографии, Вскоре он, отметив в своем лицейском дневнике, поутру читал жизнь Вольтера. Разнообразные сведения, собранные им в этой области, открывают ему возможность широко обобщить опыт жизни знаменитых писателей. Катится мимо их фортуны колесо. Родился наг, и наг ступает в гроб Руссо. Камоэнс с нищими постелью разделяет. Костров на чердаке безвестно умирает, Руками чуждыми могиле предан он. Светлый поэтический дар превращается в личной жизни его носителей В проклятое преимущество. Это первое напечатанное произведение Пушкина, Появившееся в Вестнике Европы 4 июля 1814 года. Оно открывает обширную серию его творений Огонимых и затравленных гениев. На январь 1815 года были назначены публичные переходные экзамены с младшего на старший курс. После трех лет существования лицей давал первые общественный отчет о своей работе. Необходимо было показать, что обещания, данные в момент его открытия, выполнены. На испытание по словесным наукам ожидали Державина. не трудно было подготовить чтение его стихов, разбор его знаменитых текстов. Но не лучше ли было почтить престарелого поэта раскрытием перед ним нового лирического таланта, продолжающего традиции и осуществляющего его творческие заветы? Организовать такое выступление конференции лицея поручила новому преподавателю древней словесности Галичу, заменившему с весны 1814 года заболевшего Кашанского. Этот адъюнкт-профессор был человек общительного, кроткого, беспечного характера с значительной долей юмора. Лицеисты сразу приметили, что их новый наставник питает мало склонности к латинскому синтаксису, и, по свидетельству биографа Галича, постарались извлечь из него другое доброе дело — его теплое сочувствие к юношеским светлым интересам жизни. Добрый Галич — был одним из немногих педагогов, который любил Пушкина. Отношения у них установились дружеские, хотя профессор был вдвое старше своего слушателя. Нередко в своей комнате Галич продолжал вести с учениками беседу, начатую в классе, или устраивал литературное чтение за стаканом вина и гордым пирогом. Любитель поэзии, внимательный к подросткам, Галич, несомненно, высоко оценил развивающийся талант Пушкина. Это облегчило чуткому педагогу осуществление довольно сложной задачи — подготовить первое выступление поэта-лицеиста перед корифеями русской поэзии и науки. Пушкин, как известно, был застенчив и сам, вероятно, никогда не решился бы читать свои стихи перед синклитом академических знаменитостей. По позднейшему свидетельству поэта Галич заставил его пойти на это. Ему удалось убедить Пушкина взяться за разработку чисто державенской темы — прославление военных подвигов русской армии на материалах современных политических событий, то есть в духе знаменитых од на взятие Измаила, Очакова, Таврибы, воспеть борьбу с Наполеоном. Юному стихотворцу надлежало вскрыть при этом связь настоящего с недавним прошлым и свои впечатления от царскосельских парков, среди которых воздвигнут лицей. отлить в строфы высокой похвалы веку Екатерины, один из подвижников которой и явится судьей его оды. Пушкин все же решил по-своему разработать этот старомодный жанр, чрезвычайно скомпроментированный новейшей поэтической школой. В своем стихотворении на заданную тему он исходит из непосредственного наблюдения над действительностью, идет характерным для него путем изображения конкретных явлений внешнего мира по личным впечатлениям. Будущий мастер-реалист уже сказывается в самой методике поэтической работы. Первые семь строф воспоминаний в царском селе посвящены описанию парка, дворца и памятников Екатерининской резиденции. На фоне осяновского пейзажа выступают огромные чертоги и великолепные памятники русских побед. Можно представить себе, как Пушкин, готовясь к своему первому выступлению, бродил по осеннему парку, наново вбирая в себя впечатления от архитектуры садов, зданий и монументов. В этой творческой прогулке особое внимание привлекает памятник в честь побед на полуострове Морейском. Растральная колонна, то есть украшенная корабельными носами, из синего с белыми прожилками мрамора над самым прудом. Надпись на цоколе в сжатом и торжественном стиле военной реляции возвещала, что крепость Наваринская сдалась бригадиру Ганнибалу. Войск российских было числом шестьсот человек, кое не спрашивали, многочислен ли неприятель, но где он? В плен турков взято шесть тысяч. Этот героический спартанский стиль описания военных подвигов Словно требует стихотворного размера и как бы диктует строфу, начинают слагаться стихи о Чесменском памятнике. Он видит, окружен волнами, над твердой мшистой скалой вознесся памятник. Также величествен в своей простоте синий мраморный обелиск против окон Большого дворца в память Когульской победы Румянцева. Обратившего в бегство Турецкого визиря Калильбея. В тени густой Угрюмых сосен Воздвигся памятник простой. Осколен для тебя Кагульский брег поносен И славен Родине дорогой. Всюду символы побед, Атрибуты войны, Будящие и волнующие слова, Выгравированные на медных досках. Из округлого мрамора Выступают корабельные носы, надточенными точеными реют орлиные крылья, из массивных педесталов выступают тонкие барельефные изображения хиосской морской битвы, сожжение турецкого флота при Чесме, взятие острова Метилены — великие события отечественной истории, переплетенные с преданиями семейной хроники Пушкиных и Ганнибалов. Военное прошлое сменяется животрепещущей темой 12 -го года. Здесь и Бородинские кровавые поля — и московский пожар, и взятие Парижа. События Отечественной войны становятся центральной темой оды. героями выступает воитель-посиделый Кутузов, сбросивший надменного галла с башен Кремля. Предание славного века Румянцева и Суворова переходит в патриотический гимн русскому народу, отстоявшему в борьбе с опаснейшим противником честь и независимость своей родины. Экзамен по словесным наукам состоялся 8 января 1815 года в присутствии видных вельмож и ученых. Верный принципу максимальной торжественности всех актов государственной школы, Разумовский решил придать лицейским испытаниям наивысшую публичность и театральность, дабы восхищенные слухи о них дошли и до находящегося за границей царя. Почетным гостем считался знаменитый Державин, Хотя он уже давно удалился от государственных дел, ему шел семьдесят третий год. Он болел и ждал смерти. Для торжественного случая он нашел нужным облечься в мундир, но подогрические ноги его были обуты в домашние бархатные сапоги. Пушкин запомнил его мутные глаза и старческие обвислые губы. Перед таким торжественным собранием юноше-поэту предстояло прочесть на память свое большое стихотворение по размерам почти поэму. В соответствии с темой, необходимо было на всем протяжении чтения сохранять высокое напряжение голоса и повышенную воодушевленность тона. Пушкин был подготовлен к такой декламации целым рядом выдающихся выступлений на московской домашней сцене. Отличный чтец Кашанский учил лицеистов, что повышение и понижение голоса должны регулироваться живым чувством. Пушкин с его повышенной восприимчивостью к поэтическому слову несомненно рано усвоил передовые и зрелые принципы классической теории чтения, для которой напевность и выделение ритма при произнесении стиха были совершенно обязательны. Торжественно и напевно прозвучали первые стихи. «Навис покров угрюмой ночи», на своде дремлющих небес. Но способность передавать голосом музыкальность мерной речи нисколько не снижала его живой и естественной выразительности. Читал Пушкин с необыкновенным оживлением, отметил его друг Пущин. Очарование чтения усиливалось сдержанным волнением, с каким молодой автор приветствовал великого певца XVIII века. Когда я дошел до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отрочески зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом. Такое напевное чтение было близко вкусом писателя той поры, когда классическая школа декламации была общепризнанной. Ода маленького лицеиста должна была пленить его и своими образами, и общим настроением. Поэтика минувшего столетия — Здесь тонко сочеталась с хвалебным стилем новейшей лирики. Тема воспоминаний была близка старому одописцу. Его собственное имя не просто было названо шаблонными похвалами, как в ответах других лицеистов, но было включено в звенящую выпуклую строфу, где оно раздавалось трубным звуком среди торжественных метафор. Мастер звукописи, автор знаменитого «Соловья во сне» Державин должен был оценить замечательные приемы звукового изображения в новой оде с ее искусным повтором характерных согласных. В сгущенном воздухе с мечами стрелы свищут и брызжет кровь на щит. В сравнении с Державинской одой воспоминания Пушкина представляют более стройную композицию. Это не единый сплошной поток четырехстопного ямба, а ряд точных строф, с усложненным размером. Традиция Державина ощущается в осяновском пейзаже и торжественной лексике Беллона, Рос, Бард, Скальд, Оливы, Перуны. Строфическое же построение военного стихотворения было характерным для новейших поэтов Жуковского и Батюшкова, которым следовал в своем опыте Пушкин. Но над всеми образцами, правилами, заимствованиями и традиционными образами господствовал уже поражающей энергией своих ритмов и прелестью звучания неповторимый пушкинский стих. То аллергически задумчивый, то победно гремящий, он словно давал себе полную волю в этой условной хвале, развертывая с молодым увлечением свою поразительную гибкость и мощь. поражала и беспримерная сила отдельных стихов, открывающих в краткой формуле огромные переживания эпохи. Ощущалась страшная угроза Родине, отраженная всенародным порывом беззаветного патриотизма. В лицо дерзкому завоевателю юный поэт бросал ослепительный вызов, как бы раскрывающий все неотразимое одушевление его Родины в момент нашествия. Страшись, о рать иноплеменных! Рассеи двинулись цены, восстал и старый млад, Летят на дерзновенных, сердца их мщеньем возжены. Не приходится сомневаться в искреннем восхищении Державина. Сквозь его старость к нему неслись новые голоса жизни, Воспевавшие его молодость и силу, И забытая радость творческого волнения Живым голосом запела в утомленном старческом сердце в ответ на звенящий голос отрока, неожиданно облачившего его обветшалое имя торжественной ямбической хвалой. Восхищенный Державин встал с своих кресел, наклонил серебристую главу перед юным стихотворцем, хотел обнять его, но Пушкин скрылся. В тот же день министр Разумовский угощал знатных гостей парадным обедом. Сергей Львович, как отец столь отличившегося ученика, был в числе приглашенных. Здесь произошла его беседа с Державиным. Около двадцати лет прошло с первых их встреч в Петербурге, когда еще жили Богданович и Костров, а Василий Львович дебютировал в Санкт-Петербургском Меркурии. Кажется, вчера, и вот промекнула жизнь, и миру является новый поэт, мальчик Александр Пушкин. И за министерской трапезой высокие гости расхваливают необыкновенный талант и предсказывают ему грядущую славу. Но в официальном мире поэзия считалась младшей отраслью словесности. Государству нужна была проза, важнейшая и полезнейшая ее ветвь. Эту мысль решил высказать министр народного просвещения. Я бы желал, однако же... образовать сына вашего к прозе, — наставительно заметил Разумовский. Сергей Львович навсегда запомнил порывистую реплику, прозвучавшую на это чиновничье замечание. «Оставьте его поэтом», — отвечал Державин с жаром, вдохновенный духом пророчества. Таким возгласом завершается литературная биография автора «Водопада» одновременно открывая новый творческий путь поистине великолепен этот гнев умирающего державина при мысли что в пушкине хотят угасить поэта